Глава девятая. Все подобрались и разошлись. Гвардейцы вниз, Клоя с мужем в комнату Гриты. Сама девушка ждет меня в моей комнате. Я помог ей натянуть кольчугу и накинуть сверху широкий халат. На ноги она надела удобные тапки с задниками. Потом уже она помогла мне с моей броней. Я прихватил мешок с арбалетами и болтами и, подумав, взял с собой копье. Заглянув в комнату, где собираются демонстрировать манекен заинтересованному зрителю, еще раз предупредил, что Клоя должна ждать в своей комнате за моего сигнала, что все готово и тогда начинать показ белой рубашки. Сигнал я дам через 10-15 минут, когда мы займем места. Выгляну из-за угла и махну рукой. После этого Клоя подходит к трону, сообщает ему, и они начинают играть представление. Грита уже стоит в окружении гвардейцев. Решительно настроенная губы сжаты, взгляд отсутствующий. Парни, наоборот, расслабленные и немного вальяжные. Профессионалы, ничего не скажешь. С собой у них оказались длинные кинжалы, пара арбалетов и деревянная дубинка у учителя. На мой взгляд, он усмехнулся и сказал, «Этого не хватит». Учитывая, что раньше мы собирались приезжать наемника вдвоем с Гритой и не сомневались в успехе, ведь внезапность и неожиданность полностью на нашей стороне, он выскочит из двора, собираясь побыстрее исчезнуть из поля зрения всех соседей, а тут мы его встретим и сразу же выстрелит Грита без промедления, как я ее проинструктировал. Не теряя времени, сразу же стреляй, пока он не понял, что попал в засаду, тогда будет не о чем беспокоиться». Теперь же, с поддержкой трех настоящих военных в успехе мероприятия, тем более сомневаться не приходится. На глазах удивленных соседей мы вооружились и вышли на улицу. Чтобы добраться до входа в интересующий нас двор, пришлось повернуть пару раз за угол и затаиться в переулке. Учитывая, что на улице очень светло, а наша сплощенная группа с оружием явно выбивается из привычной повседневной обстановки, Вопрос с внезапным появлением стражи является довольно злободневным. Чтобы не светиться, все остались в переулке, а я, оставив копье и арбалеты, прошелся по узкой дорожке для синизадров и выглянул из-за немного скругленного угла дома. Отсюда хорошо видно окно, где Клоя должна ждать моего сигнала. Заставней никого не видно, но вскоре Клоя обозначила себя, показав ладонь из-за нее, когда заметила меня. Отлично, все готово, особо тянуть незачем. Я дал ей отмашку, убедился, что она увидела, и ответила оговоренным жестом. Оглянувшись, я заметил, что нас стало больше. Один из двоих мальчишек-разведчиков, наблюдавших за входом во двор, присоединился к нам и уже поедает пирог, который добрая душа Грита прихватила именно для них. Очень, наверное, добрая она. Сейчас посмотрим точно. Сначала по плану, после моего сигнала Клое, мы с девушкой собирались занять позицию около ворот во двор поджидая Редкина, и сразу дать ей возможность выстрелить него, чтобы снять проблемы с его возможным активным сопротивлением, ведь он очень опасный соперник и для меня, и для нее. Но теперь с такой силовой поддержкой мы не хотим привлекать внимание жителей, толкаясь у ворот и собираемся перехватить наемника посреди улицы, выйдя ему навстречу. О том, что Редкин появится во дворе, нас должен предупредить второй паренек прильнувший к ограде и наблюдающий через щель в досках за двором. Гвардейцы зарядили уже арбалеты себе и девушкой, я свой снаряжать не стал, и без меня есть кому пострелять. Договорились еще раз, как будем стоять, чтобы не мешать друг другу. Грита по центру, с двух сторон Торг и Генс, охраняющие ее за ними, тоже с двух сторон мы с учителем, я с копьем, он с дубинкой. При таком построении у наемника нет шансов избежать справедливого возмездия зато девушка может сполна насладиться его удивленным лицом, прежде чем выстрелит, куда она хочет, и очень на это надеется. Мы ждем в переулке. Один паренек следит за двором, второй — за ним. Время тянется очень медленно. Привычный к таким моментам по жизни, гвардейцы негромко переговариваются, снимая напряжение с девушки. Даже шутят и подкалывают друг друга, вспоминая смешные моменты службы и веселых попоек. Но все изменилось, когда мальчишка от угла повернулся к нам и прошептал, что все, пора выходить на улицу. Он вышел. Наемнику, по идее, еще требуется закрыть дверь комнаты на замок и пересечь 20 метров двора, а нам пройти те же 20 метров до ворот и встретить его там. Но нервы его подвели, он не стал возиться с замком и быстрым шагом пошел на выход. Малец у щели замахал нам рукой, призывая ускориться. И мы, построившись на ходу, как и собирались... Уже подходим к воротам, когда загримированный Редкин вылетел прямо на нас. Несколько секунд он не понимал, в чем дело, почему эти люди перекрыли ему дорогу. Сначала его взгляд остановился на тех, кто опасней с виду, на гвардейцах. Меня он узнал первым, и только услышав голос Грит, и понял, кто его ждет. «Ну что, урод, попал в меня?» В руках наемник держит мешок, в котором просматривается дуга арбалета. Он бросил взгляд на мешок, осознавая, что жертва жива и знает о его намерениях, что с таким имуществом ему не оправдаться теперь перед судом. Он попробовал все же оказать сопротивление, начал разворачиваться, чтобы метнуться обратно во двор. Когда мое копье не сильно кольнуло его в плечо, а дубинка учителя ударом по руке выбила мешок на землю. Это затормозило редкина только теперь он рассмотрел три арбалета, направленные ему в грудь, что заставило его замереть на месте. На плече появилась кровь, слегка пропитавшая рубаху. Он схватился за рану, зажимая ее, и с кривой ухмылкой, наконец, взглянул в лицо девушки. «Промахнулся, придурок!» — голос Грит извинит торжеством. «А я не промахнусь!» С этими словами девушка опустила арбалет вниз, тетива щелкнула, болт возник внизу живота наемника и ушел в него полностью. Редкин судорожно вздохнул и, схватившись за низ живота, упал на мостовую. Он лежит, как будто стал ребенком, в утробе матери согнувшись, и только мыча от внезапной острой боли. «В этот момент я хорошо понимаю, что сейчас чувствует наемник». Почти представил наглядно недавние события и эту ослепительную боль и понимание, что обратно к дальнейшей жизни пути уже не будет, что непоправимый урон здоровья уже нанесен. И его никак не поправить, магов-то рядом нет. Рассмотрев, куда выстрелила Грита, приятель ошарашенно потрясли головами, все как один осознав, что стоит за таким выстрелом, и с удивлением смотрят на ее лицо, полное злобного торжества и слушают слова. «Помнишь, я тебе обещал одиннадцать лет назад, что это время придет, и я буду рядом. Помнишь, тварь?» Редкин еще сильнее взвыл, когда напнула его в живот. «Помнишь, урод?» В воротах появились первые соседи, услышавшие шум и стоны наемника, с непониманием, глядящие на него, свернувшегося клубочком, и нас, обступивших вокруг. Учитель оторвался от созерцания этой картины и спокойно объяснил происходящее собирающимся все больше соседям, что в данное время проведена операция по задержанию наемного убийцы, снявшего комнату в вашем дворе и убегавшим после выстрела в невинного человека. Достал из мешка арбалет один в один, как я отнял у рыжих, и продемонстрировал его же собравшейся небольшой толпе, потом обратился ко всем нам, призывая стать свидетелями произошедшего и позвать поскорее стражу». А я только теперь подумал, что наемник мог и не выстрелить в манекен, испугаться или не совладать с нервами, хотя это теперь не важно. Пять человек под присягой подтвердят, что он пытался оказать сопротивление и поэтому ранен, чтобы не скрылся от правосудия. Трое из них известны в городе гвардейцы. И я еще солидный чиновник из ратуши. Пока солидный, успел подумать я. Еще с нами известная всему городу певица — имеющую кучу поклонников, которые, без сомнения, просто растерзали бы неудавшегося убийцу на клочки, если бы имели такую возможность. На всякий случай я подозвал глазевших на все происходящее с раскрытыми глазами пацанов и отправил их к Клое за пирогом для них и известиями для меня, как все прошло. Так и шло время дальше. Редкин валяется на мостовой, жалобно стеная, учитель общается с народом, собравшимся все больше около нас. Тем более рабочее время закончилось, работники мастерских и приказчики из лавок, услышав нашу версию произошедшего, не расходятся и довольно горячо обсуждают ее. Образовалась уже серьезная толпа. Моя подруга не сводит взгляда с раненого, и, если бы не множество народа вокруг, точно запинало бы его до смерти. Она кажется счастливой и безмерно, наслаждаясь каждым стоном и выражением боли на его лице. Народ, узнав, что это в нее стреляли, перестает жалеть наемника и требует его просто добить. Торг и Генс несут службу около наемника, не давая народу подходить слишком близко. Пацаны вернулись, каждый с большим ломтем пирога, и прошептали мне на ухо, что выстрел был, сорочка пробита, и болт, согнутый от удара о каменную стену, валяется в комнате. Его никто не поднимал и не трогал, как я и сказал». Все, ловушка захлопнулась, и негодяй получил законную награду. Как по часам все сработало. Теперь он помучается полдня или день, умрет от внутреннего кровоизлияния, понимая, что остался в дураках. Он как злобно таращится на девушку, не понимая, как все случилось, и почему она невредимая стоит тут, когда упала после выстрела в вглубь комнаты. Вскоре появилась стража, сразу с подводой, чтобы увести преступника. Старший смены быстро опросил всех нас, забрал мешок с арбалетом и парой болтов, приказал грузить раненого, чтобы отвезти его в каталашку, где лекарь произведет осмотр. Когда я подробно рассказал, кто этот несостоявшийся убийца, и даже сорвал с его лица усы и бороду, не очень крепко приклеенные, старший сразу послал стражника сначала на речные ворота с указанием не выпускать никого из каравана австрийских купцов, Затем на постоялый двор, чтобы заставить купцов дождаться прихода его начальства и ответить на трудные вопросы. Редкин очень кричал и ругался, когда его поднимали на телегу, но сразу трубился после того, как ударился о нее с размаха. Жалеть его никто не собирается. Мы той же большой толпой дошли до нашего двора, где старшие смены с помощником поднялись в комнату певицы, осмотрели окно и простреленную сорочку. С кол некуда попал болт и сам болт, который сравнили с теми, что лежат в мешке. Сходство признано неопровержимым, тем более болты оказались редкие, производство фирмы — рыжие и сыновья из клана разноцветных камней» даже с фирменным клеймом, но это специально сделано для пущего устрашения. Слух о попытке убийства нехорошим старшим охраны австрийских купцов, достаточно известным в городе подонком, всеобщей любимицей и звезды трактира «Лиса и журавль», которая сорвалась прямо как в сказке, дошел до всего населения города и весь вечер. И следующие дни жители города активно гуляли, заходя в наш двор и потом переходя в тот, где готовилось убийство — Тем более, что жители двора открыли вход в комнату, откуда все любопытные могут увидеть ту самую сорочку, виднеющуюся в проеме окна напротив. Самые глазастые уверяют, что видят даже дырки на сорочке, пробитые болтом. Чтобы сделать представление достовернее, Клоя, по моему совету, помазала куриной крови места пробития и пару раз в час проводит манекен мимо окна, сама также скрываясь за подоконником. Успех этой пантомимы оказался неописуем. Если бы договорились заранее собирать деньги, то и жители соседнего двора и Клоя золотились бы. Но как-то не догадались, что поток народа не кончится и через день.